Глава тридцать вторая Меня не сразу пропускают за ворота. Охрана у бабушки Дамира еще более угрюмая, чем у самого железного. Приходится несколько раз объяснять, кто я, прежде чем передо мной открываются ворота. И то перед этим был сделан телефонный звонок, предполагаю Леануре Николаевне. Я въезжаю во двор и удивленно взираю на автомобиль, рядом с которым паркуюсь. Судя по номерам, это мой отец. Что он здесь делает? Все это очень странно и загадочно. Покидаю салон и направляюсь к дому. Не успеваю на крыльцо подняться, как дверь открывается, и на пороге появляется Элеонора Николаевна. Быстро просканировав ее вид, понимаю, что она точно не находится в глубокой депрессии из-за ареста единственного внука. На ее лице скорее отображается решительность и злость. Но эта злость, к счастью, в данный момент направлена не на меня. «Зачем приехала сюда?» – спрашивает меня. «Хотела убедиться, что вы в порядке», – замираю на ступеньках. Дамир за вас волновался. Женщина плотно сжимает губы, сканирует меня взглядом, о чем-то думает несколько секунд, и мне кажется, что сейчас снова набросится на меня, скажет, что я недостойна ее внука, и захлопнет перед носом дверь. Но та лишь с недовольством произносит: Проходи, раз уж пришла. Не сбежала, когда Дамир в неприятности влип, и то хорошо. Сказано это было с некой небрежностью, но злиться на эту старую леди не получается, не сейчас. «Простите, что по пути ничего не взяла с собой к чаю. Кстати, это не моего отца машина?» Указываю на внедорожник папы, проходя в дом. «Ты разве не знаешь машину отца? Зачем тогда у меня спрашивать?» Хмыкает она. «Я иду в гостиную за Элеонорой Николаевной. Замечаю на диване отца. Мы встречаемся взглядами, и на его лице отображается такое же удивление, как у меня несколько минут назад. Что ты здесь делаешь, Аврора?» Хмурится, поднимаясь мне навстречу. «Приехала проведать Элеонору Николаевну. А ты?» «По делам заехал», — скупо поясняет он. Взгляд скашивает на женщину рядом со мной. «Распоряжусь, чтобы стол на троих накрыли. Сейчас вернусь», — произносит она и медленно выходит из гостиной. «Когда она наконец-то исчезает, я поворачиваюсь к отцу и негромко, словно нас могут подслушать, спрашиваю». «Почему ты здесь? Это касается Дамира?» Отец кивает, подробности не разглашает. «Не знал, что ты общаешься с Элеонорой Николаевной». «Я тоже не знала, что вы поддерживаете связь». Возвращаю в ответ, потом уже немного спокойнее говорю. «На самом деле мы лишь раз виделись. Дамир представил меня ей, но я ей, кажется, совершенно не понравилось Морщусь. Вспоминать о том дне не очень хочется. Сразу же злиться начинаю и жуткую несправедливость чувствую к себе. «Как ты можешь не понравиться кому-то?» спрашивает с теплом в голосе отец. «Ты у меня вон какая умница-красавица». «Для Элеоноры Николаевны недостаточно быть умницей-красавицей». «Ей породистую кобылку подавай». Произношу и на дверь оглядываюсь, волнуюсь, чтобы никто не услышал. Отец усмехается. Она женщина старой закалки, которая слишком печется об авторитете и родословной, так что не расстраивайся. Помню, когда с Дамиром малыми были, она и меня не сильно любила. Считала, что Дамиру друзей нужно лучше подбирать. «Ужасно! Но тем не менее, сейчас здесь ты, а не друзья Дамира с хорошей родословной». Элеонора Николаевна, может, уже и в годах женщина, но все еще имеет много связей в некоторых кругах. Когда она была помоложе и управляла нефтедобывающей компанией, которая позже до миру отошла, многие остерегались иметь с ней дело. Она уничтожала недоброжелателей в прямом смысле этого слова, банкротила и помер упускала. Не гнушалась пользоваться даже услугами рейдеров. Женщине трудно было бы удержать власть, если не показывать зубы. Поэтому она как черствый сухарь. В погоне за сохранением семейного бизнеса и власти потеряла любые нормальные чувства. Ничего себе! Поверить не могу, что сказанная отцом правда. К тому же я уверена, что он не рассказал мне и сотую долю правды. Так что не стоит принимать ее слова близко к сердцу и грузиться из-за этого солнца. Поняла тебя, пап. Киваю, улыбаясь. Станислав, пройдемте в мой кабинет. Закончим наш разговор, пока готовится ужин. Аврора, ты можешь подождать нас здесь пока что. И Леонора Николаевна появляется так неожиданно, что у меня закрадывается сомнение, не подслушивала ли она нас. Лицо у меня пунцовым становится, хотя ничего плохого о ней мы не говорили. «Да, конечно», — произношу, присаживаясь на край дивана. Остаюсь в одиночестве, в тишине дома бабушки Дамира, и не могу перестать думать о том, как тяжело было этой женщине в молодости вести бизнес в мире мужчин. Ужин проходит в напряженной обстановке. Другого я, конечно же, не ожидала. Спасибо, что при отце Леонора Николаевна не упоминает темы, которые подняла при Домире. В этот раз она на меня поглядывает с интересом и как-то совсем по-другому. Без презрения во взгляде, что ли. Возможно ли, что ее мнение обо мне изменилось? Мне безумно хочется знать, о чем они с отцом разговаривали. Хоть что-нибудь о Домире услышать, но меня в эту тему не посвящают. Словно я могу что-то испортить, узнав об их планах. От следующего вопроса, Элеонора Николаевна, я давлюсь кофе и не могу сдержать кашель. Как ты относишься к тому, что твоя дочь встречается с моим внуком? Не слишком ли большая у них разница в возрасте?» Спрашивает невинно. К счастью, речи о том, что я, по ее мнению, не подхожу, железного не идет. Я откашливаюсь, поворачиваю к отцу голову. Он абсолютно спокоен, продолжает резать ножом стейк, словно заранее знал, что ему могут задавать неловкие вопросы. «Аврора и Дамир взрослые люди. Не думаю, что от нашего с вами мнения что-то изменится. Они вправе сами принимать решения. Поэтому, если моя дочь счастлива, то и я счастлив». Отец подмигивает мне, и на моем лице растягивается улыбка в благодарность за то, что поддержал меня. Мы с ним переглядываемся, знаем, что он сейчас не совсем правду сказал, ведь был жутко против наших отношений, но при бабушке Дамира не стал об этом говорить. «Ясно», — коротко заключила Элеонора Николаевна, не найдя поддержки в лице моего отца. Разочарованно колупнула десертной ложкой чизкейк и громко вздохнула. Дамир никогда не был импульсивным мальчиком, поэтому он, наверное, прежде всего хорошенько все обдумал, прежде чем сделать свой окончательный выбор. Я так и не поняла, была ли эта фраза обращена к нам, или она просто рассуждала вслух, но в этот момент я догадалась, что Элеонора Николаевна окончательно смирилась с тем, что я, возможно, стану частью их семьи. В груди зародилось тепло. Воевать с пожилой женщиной мне очень не хотелось, как и сражаться с ней за внимание и любовь до мира. После ужина мы сразу же засобирались домой. «Может, оставить вам мой номер телефона?» спрашиваю уже у двери. «Возможно, вы захотите прогуляться, и вам нужна будет компания. Правда, у меня график на работе, поэтому я не всегда свободна». Мне кажется, что она откажется. Но, к моему удивлению, Элеонора Николаевна протягивает мне свой телефон, разрешая внести свой номер в ее записную книжку. Я сдержанно улыбаюсь ей, прощаюсь, и мы с отцом выходим во двор. «Вроде же неплохо все прошло, да?» – спрашиваю у него, доставая из сумочки ключи от машины. «Не волнуйся, дочь, я, может, и недоволен чем-то, но в обиду тебя не дам. Езжай домой, поздно уже». «Спасибо, пап!» Ты у меня лучше. Обнимаю его крепко, радуясь, что отношения между нами снова, как прежде. И как будут хоть какие-то новости по делу Дамира, ты мне сразу говори, иначе я с ума сойду, хорошо? Обещаю, за это не волнуйся. С помощью адвокатов и того компромата, что собрал Дамир, он быстро окажется на свободе. Мы разъезжаемся в разные стороны. У меня впервые за последние дни на душе спокойно. Я чувствую уверенность, что все действительно будет хорошо. Осталось лишь немного подождать.